Работа 23. третья. Праздник. В Инферно погода уже начинала портиться, а в столице мира драконов царило тепло. Даже вечером, когда солнце почти скрылось за горизонтом. Легкий прохладный ветер трепал подол платья, заигрывал с волосами и ласково гладил кожу. Отличное время для отдыха. И обувь купили удобную. «Как тут здорово!» — воскликнула я. Впереди толпы веселящегося народа виднелись яркие магические огни и доносились звуки живой музыки. Настоящий праздник, где можно забыть о проблемах и просто позволить себе жить здесь и сейчас. «Ким, насчет Хана», — протянул дракон, «М — «м?», — посмотрела на Аарона. «Ритуал будет возвращать чувство волнами», — сказал он. «Что-то быстрее, что-то медленнее». Хан отвык от них, поэтому будь к нему терпимее, хорошо? Он же император. Даже если не захочется, мне придется быть терпимее. Но Владыка Ветров говорит не об этом. Он хочет, чтобы я именно внутри приняла это. Словно мои чувства в этом плане важны. Посмотрела на чешуйчатого. Его обычно чуть смеющиеся глаза сейчас были серьезными. Затем в них снова заплясали огоньки, а губы мужчины растянулись в улыбке. «Ничего не чувствуешь?» — спросил он. Я сначала не поняла, что Рен имеет в виду, и хотела переспросить, но потом ощущение чужого взгляда заставило меня повернуться. В стороне от толпы стоял хранитель миров, опираясь плечом на дерево. Его черные глаза неотрывно смотрели на меня. Лицо непроницаемое, не понять, о чем думает». Но ощущения от его взгляда были особенными. По телу прошлась волна жара, сохранилась легким румянцем на щеках. Стало одновременно очень приятно и неуютно, словно я не могла определиться, как себя чувствовать. Одна часть хотела, чтобы Кханри неотрывно смотрел только на меня, а другая стремилась скрыться от его взора. «Ну как?» — задал вопрос дракон. Повернулась к владыке ветров и поняла, что мы стояли несколько секунд молча. Он словно специально не торопил, не желая вмешиваться в наш императором немой разговор, смысл которого я и сама не понимала. Или не принимала. «Челюсть на месте», — почти прошептала я. «Поздно посмотрела», — ответил с улыбкой маг. «Идем!» Чувствуя странное волнение, кивнула. Чем ближе мы подходили к императору, тем больше начинала нервничать. В такой одежде и в такой обстановке ассоциировать себя с его подчиненной просто не получалось. Мысли то и дело подкидывали мурчащее «это свидание». И мне приходилось отгонять их, применяя все больше настойчивости. «Боги, ну что за глупости лезут в мою голову? Мы же не одни тут. С нами арен и даже если бы были одни». «Между нами с Хранителем Миров ничего нет». И смотрит он на меня вовсе не как-то по-особенному. Не скрывает эмоции, а просто стандартно закрыт от всего мира. Но придумываю тоже. «Ну что, я оставлю вас», — сказал Владыка Ветров, когда мы остановились рядом с Темным. «Скоро прибудут Эль-Ини с Ильера с Максом». «Тут скорее оставлять надо меня. А вот компания арен «Ханри» и вышеназванные очень гармоничная. «Стоп! Погодите-ка! Речь ведь о другом! Я думала, мы будем втроем!» «Иди!» — хмыкнул император. «А как же я? Наедине с перворожденным? Не считать же народ, который мы знать не знаем!» «Был рад тебя сегодня видеть, Ким! Хорошего вечера!» Подмигнул мне дракон и смылся раньше, чем я успела придумать, что сказать. Когда мы были вместе с Реном в его личных помещениях, я не чувствовала ничего, кроме дружеских эмоций. Сейчас, рядом с темным, мое сердце стучало так, словно хотело выпрыгнуть и убежать праздновать подальше от меня. «Спасибо стандартным счетам, что этого не слышит хранитель миров». «Ты очень красивая, Ким», — произнес мужчина, поднял руку и мягко убрал светлую прядь волос мне за ухо. Он немного зацепил кожу лица, и легкое прикосновение вызвало во мне желание прижаться к его ладони щекой. — Так, Кимнель, возьми себя в руки. — Спасибо, — ответила, повернувшись к центру событий. — Мне очень нравилась магия, сопровождающая праздник. Яркая, красивая. Иногда какая-нибудь сфера взрывалась, и сочные искры разлетались в сторону. Волшебно! Некоторое время стояла с улыбкой, наблюдая за царящей атмосферой, за тем, как смеются драконы, как взмывает вверх очередное волшебство иллюзиониста, решившего добавить еще красок. Я не сразу поняла, что тишина затянулась. Посмотрев на мужчину рядом со мной, встретила взгляд черных глаз. Уголки его губ были приподняты вверх, как и у меня, и, кажется, все это время он смотрел на меня. «Вы улыбаетесь?» — произнесла тише обычного. Лицо императора снова стало непроницаемым, будто я поймала его на чем-то неприемлемом. Вообще-то нормально радоваться празднику, но Кхаанри очень редко так улыбался, как-то светло, искренне. «Тебе показалось», — ответил хранитель миров. «Показать мою память?» — спросила, чуть наклонив голову в сторону. «В ней есть доказательства». И он снова улыбнулся. Коротко, но все же. Мне стало эмоционально легче. Первая реакция начала проходить. Я все равно продолжала немного нервничать рядом с бывшим княжичем, но теперь могла и наслаждаться как самим праздником, так и компанией. «Ты забавная», — сказал перворожденный. «А вы добрый», — проговорила я. «На самом деле добрый». «Я темный. Но ведь это не значит, что вы злой, просто вредный». «Местами». Разговор прервало урчание в моем животе. Положив туда руку, смущенно прикусила нижнюю губу. Мужчина перевел взгляд от моих глаз ниже. Секундная задержка, затем он кашлянул и начал искать лавки с едой. «Идем», — произнес темный, мягко положил руки на мои плечи и развернул. «У него», — указал он на одного из торговцев, — «можно попробовать самую вкусную уличную еду». Император отстранился и медленно направился в нужном направлении. — Вы с Владыкой Ветров друзья, поэтому часто здесь бываете и столько знаете? — задала вопрос, шагая рядом с ним. — Не только, — ответил Кхаанри. — А что еще? — поинтересовалась. — В мире драконов я могу чувствовать себя... М -м, свободнее. — Неожиданно откровенно ответил перворожденный. — Точно. В других мирах очень много официальности и часто строгая иерархия. «Здесь же довольно свободное общение. Что владыка ветров, что хранитель миров не вызывают бурной реакции у населения. Конечно, взгляды драконов задерживаются на таких личностях чуть дольше, но это все. А представить, что мы вот так будем вдвоем на каком-нибудь празднике, скажем, в моем мире, хм, такое могут и понять неправильно». «Я рад вас видеть, Ваше Величество», Заулыбался хозяин лавки, когда мы подошли. «Леди?» Он вежливо мне кивнул. На столике стояли корзины с уже готовой едой. На магической огненной плитке возле чешуйчатого что-то готовилось. Рядом с лавкой находились высокие небольшие столики, возле которых участники праздника утоляли голод. Популярная точка. Повезло, что очереди нет. «Тойр, посоветуешь самое лучшее моей спутнице?» спросил перворожденный. «Как интересно он меня назвал!» «Конечно, ваше величество! Что предпочитаете, милая леди?» Задал вопрос дракон. «Что-то легкое или посытнее? Есть мясное, есть овощное, жирное и не очень!» Я посмотрела в одну из корзин. В ней лежали небольшие дракончики из теста. Крылья их были раскрыты, словно в полете. «А что это такое?» — указала она заинтересовавшая. «Пирожки с мясной начинкой и специями по моему личному рецепту» ответил мужчина. «Они не сильно жирные. Внутри много сока, поэтому кушать нужно начинать от одного крыла к другому, так он не вытечет». «А можно мне один?» — попросила. «Они очень вкусные. Может быть, возьмете два?» — предложил Тойр, укладывая одного из дракончиков на одноразовую тарелку. «Пока один. Спасибо», — улыбнулась. «А то наемся и спать захочется. Так». «Стоп! У меня же кристалла Банковского с собой нет! Он с вещами в Инферно отправился!» Не успела я додумать мысль, и император Инферно протянул магу крупный красный многогранный кристалл. «Ваше Величество!» — начала было. «Ой, только не говори мне, будто думаешь, что я позволю девушке самой платить!» — спросил он, выгнув бровь. Я взяла у дракона еду и поблагодарила. Когда мы отошли к освободившемуся столику... Посуда, с которого сама полетела в ведро у лавки, поинтересовалась. «И вы всем сотрудницам еду оплачиваете, не считая столовой инферно?» «Нет», — ответил мужчина. Продолжение не последовало. Мой вопрошающий взгляд был замечен и проигнорирован. «Ешь», — сказал Кхаанри. а «А вы?» Запоздало дошло до меня, что себе темный ничего не взял. «Я пока не хочу». Взяв дракончика так, чтобы одно крыло оказалось вверху, откусило первый кусочек. м, -м, -м сочное тесто! Нежирное, как мне казалось!» Еще один кусочек заставил меня блаженно закрыть глаза. «Боги, как сочно! Невероятно нежное мясо и специи, раскрывающие его вкус! Не представляю, что использовалось, но определенно запишу в любимое. Поразительно!» А я-то думала, просто пирожок красивой формы. Как соком не испачкалась и смогла доесть спокойно, не представляю. Даже забылась, что рядом со мной хранитель миров, настолько было вкусно. Как будто магия какая-то вложена, произнесла, тщательно вытерев руки. «Секретов Тойр не раскрывает», — сказал к ханри «В следующие разы советую попробовать остальное. Но у меня же нет доступа в мир драконов». «Я ведь с вами сюда попадаю», — посмотрела на мужчину. «И все-таки странно стоять возле небольшого столика у обычной лавки на городском празднике с самим императором Инферно». «Ну, я здесь не последний раз», — ответил бывший княжич. «И ты, соответственно». «Из-за кристаллов», — кивнула. «Сейчас мне казалось, будто мы просто обычные жители, такие же, как и те, кто вокруг». Словно передо мной не тот, кто владел одним миром и защищал другие, а просто мужчина, который тоже пришел отдохнуть на городском празднике. И когда сама же заговорила о древних артефактах, вспомнила, с кем на самом деле провожу свой выходной. И Из-за них тоже? Тоже? Музыка, до этого играющая довольно быстрые ритмы, сменилась на спокойную. Я посмотрела в сторону зоны танцев. «Подобно тому, как это было с Бардом, поющим о странствиях эльфа, маги стали разделяться на пары. Увы, дракон ушел, поэтому в этот раз мне придется стоять и смотреть». «Ким?» — произнес мое имя император. Я повернулась к нему. Он обошел столик и встал рядом. Головой указал куда-то вниз. Опустив взгляд, увидела предложенную руку. «Темный меня сейчас что, приглашает?» «Не хочешь?» — спросил перворожденный. «Конечно, я хотела! Да вот только одно дело танцевать с Аароном, а другое с Кханри. Но все же мы так хорошо общались сейчас, легко, и упускать шанс из-за страха открыть перед ним свои чувства нет уж. Если что, скажу, что мне жарко, поэтому лицо немного покраснело. Чем не отговорка? Темный же не прочитает мои мысли» коротко улыбнувшись, вложила свои пальцы в его «такие теплые». Мужчина направился к толпе, потянув за собой. Мне не верилось, что недовольно стоявший в прошлый раз в стороне в этот сам меня пригласил. Развернувшись, Хаанри вывел мою руку в сторону, а второй мягко обхватил за талию. Движение чуть резче обычного, в котором он притянул меня ближе требуемого танцем. Я смотрела куда-то в район его ключиц. Щеки ожидаемо решили выдать мои ощущения и порозовели. Демоны. Чего он на меня так действует? Может, зря я согласилась. Пока мы просто общались, не приближаясь друг к другу, вполне могла расслабиться. Представить, что просто гуляю с другом. Но вот так! Спустя несколько секунд подняла голову. Солнце село. Разноцветные светлячки романтично освещали местность. Но каким бы красивым ни было все вокруг, моим вниманием сейчас владели волшебные глаза императора Инферно. «Нравится?» — спросил он. «А?» — не поняла я. «О чем он? Не может же про наш танец так в открытую?» «Праздник», — сказал темный. «Темоны! Вот же начинаю себя накручивать, когда он пересекает невидимую границу моей личной зоны. Сразу мысли только в одну сторону направляются». «Да, нравится», — ответила с улыбкой. Его рука на моей талии казалась такой большой, и тепло чувствовалась через одежду. Это приятно. «А вам, — поинтересовалась, нравятся такие праздники?» «Смотря с кем я на них нахожусь», — ответил мужчина. «Хотелось надеяться, что раз он не вредничал до этого и сам пригласил меня танцевать, то сегодняшний вечер ему нравился». «Меня на городские события не пускали», — припомнила. «Если только разрешение не спрашивал Нимит. С ним родители согласятся отправить меня даже в мертвый мир». «Нимит?» — произнес жестче обычного император. «Помолвку они вам не устроили?» «Да вроде нет. Хотя вполне могли», — сказала задумчиво, представив сбор двух семей. «И мне вряд ли бы сообщили». «Ясно» он темного стал странным, вроде холодным, но с привкусом злости. И я разберусь. А? Не поняла, о чем он. Или ты собралась отвечать на его чувства положительно? Спросил Кханри, остановившись. Он так резко изменился, разозлился? Или ему просто не нравится ним? Медленная музыка подошла к концу. Спустя паузу заиграла новая и снова медленная. Странно. Обычно чередуются с энергичной. Пары вокруг какие-то остались, какие-то сменились. Меня бывший княжич продолжал держать крепко. Казалось, что если и захочу, не отпустит. Я протянула. Не знаю. Во мне явно жил мастер оттягивания. Вместо того, чтобы все разрешить, переключалась на другие дела. Чего я хотела? Боялась обидеть Нима или, может оставляла себе путь отступления. Откуда? Здесь и шансов никаких нет. Да и зачем оно мне? — Ким, — начал мужчина, в глазах которого мелькнули странные эмоции, которые я была не в силах распознать. Вдруг по моему телу прошла волна магии от ключицы, над которой я в зеркале увидела печать. Я резко толкнула императора в грудь, разрывая объятия танца. Вместо того, чтобы отшатнуться от него, когда он отпустит, не рассчитала силу. Вернее, я точно не задействовала сверхсилу, но именно она заставила мужчину отлететь в пару за его спиной. А может быть, это было даже что-то большее, ведь со мной сам перворожденный темный. Какого? Очередная горячая волна и странное ощущение. Мне нужно поднять руку. Выставив ладонь вверх, увидела, как телепортационные нити образовывают крупный шар над моими пальцами. Народ рядом перестал веселиться. Звуки дальше доносились, но драконы неподалеку образовали круг и взволнованно смотрели на меня. Хранитель миров хотел приблизиться. Наткнулся на невидимую защиту. Она накрывала меня куполом, не позволяя никому подойти. Нити перемещения рассеялись а зеленый кристалл, которого не было видно за ними, опустился в мою ладонь. Я крепко обхватила камень и закрыла глаза. Мощная энергия ринулась в мое тело. Это было приятно. Так приятно! «Кимналь!» Донесся до меня приглушенный голос к Хаанри. Испуганный? Наверное, показалось. Сейчас меня ничего не заботило. Эмоции отсутствовали. Я стояла и ждала приказа. «Пора, Кимнель!» – раздался в голове мужской голос. «Я жду тебя!» Послушно отправила желание переместиться в кристалл.